Мобильник, к его удивлению, был отключен, вернее, разряжен. По всей видимости, по утру он долго пытался разбудить хозяина и выработал весь заряд батарей. Пришлось вставать, искать в чемодане зарядное устройство. Дождавшись загрузки, Вадим снова прилег и набрал домашний номер. — Здравствуй, мама. — Здравствуй, сыночек. Ты уже прилетел? — Ну и слава богу! А то я переволновалась, у нас такая пурга поднялась. Снег, ветер. Все думала, как же самолеты садиться будут? Скороговоркой выдала мать. — Мама, я не прилетел. Я остался во Франкфурте. — Ну вот, я так и знала, что погода нелетная, — расстроилась Нина Георгиевна. — А Катя ты сообщил, что рейс отменили? — заволновалась она, и, не дожидаясь ответа, Продолжила, тоже скороговоркой, «Она вчера вечером заезжала, сразу после твоего звонка, ведь такой измученный, словно заболела, ты бы поберег ее, Вадик!» «А что с ней?» — не сказала. Автоматически задал сын встречный вопрос. «Не сказала. Я уж и так и это пыталась ее расспросить. Ну и после того, как газету прочитала, так вообще чуть сознание не потеряла. Какую газету?» «Ну, ту, что...» Ты вчера просил отыскать. Сто раз пожалела, что дала ей прочесть. Рассказала, что ты звонила и просил напомнить фамилию журналистки. И как она отреагировала, напрягся Вадим. Побледнела, бедняжка. Потому и говорю, поберег бы ты ее, Вадик. Девушка она впечатлительная, работа у нее нервная, вредная, а ей еще... Мать сделала недвусмысленную паузу. Детей рожать. «Я не выбирал для нее работу», — буркнул он, — «и вообще». «По-моему, ты торопишь события». «Ну, может, и тороплю», — согласилась Нина Георгиевна. «Только кто ж тебя поторопит, если не я? Наконец-то встретил женщину, которая тебе по душе, по сердцу. Но ну, разве я не вижу?» Давно пора сделать предложение, если ты помнишь, что официально она замужем. Стал раздражаться сын от столь явного напора. Еще неизвестно, даст ли ей муж развод. Что значит «не даст», если она его не любит? Вадик, мне не нравится твое настроение. Мне оно тоже не нравится. К счастью или к сожалению, но... Ты пока многого не знаешь, так что, пожалуйста, давай без подобных разговоров. — Чего это я не знаю? — насторожилась мать. — Что-то случилось. — Ты что-то от меня скрываешь? Вы поссорились? — Да никто ни с кем не ссорился. — Тогда в чем причина? — Не понимаю, — растерялась Нина Георгиевна. — Катя вчера сама не своя была. Ты так нервно реагируешь. Ты ей хотя бы позвонил, что не прилетишь. Хочешь, я позвоню? Мама, я тебя прошу, не учи меня. И уж тем более не звони Кате, — разозлился Вадим. Но ведь это как-то не по-мужски получается, — предприняла мать очередную попытку образумить сына. Если появилась проблема, ей надо идти навстречу, нельзя от нее прятаться. Тебя так отец учил. Вот именно. «Отец, и я сам буду решать, что по-мужски, а что нет». «Но, Вадик, так нельзя!» — Забормотала женщина. За все годы в подобном тоне он разговаривал с ней только раз. Много лет назад, когда они с отцом восстали против его отношений с женщиной. «Можно, иногда даже нужно!» — жестко ответил тот и на этом закончим да забыл спросить сменил он тон дав понять что возврата к прежней теме быть не может как ты себя чувствуешь хорошо односложно ответила нина георгиевна которая все еще никак не могла прийти в себя вот и замечательно я тебе еще позвоню и он быстро отключился хорошо опустив трубку машинально — повторила Нина Георгиевна и добавила. — Хорошо чувствовала. — Ой, надо Гали звонить. Может, что она знает? Может, что заметила? Ухватилась она за спасительную мысль и, нащупав на полке очки, принялась нервно набирать номер. — Ох, глупые, глупые, ну что ж они делают? Поговорив с матерью, Вадим отыскал в меню мобильника номер Кати и долго смотрел на дисплей. Так и не решившись нажать кнопку вызова, он положил телефон на тумбочку, присел на край кровати, закрыл глаза, потер пальцами виски, в которых после разговора на повышенных тонах что-то ритмично и надрывно пульсировало. Судя по всему... До окончательного отрезвления организму было еще далеко. Хорошо хоть не мутит. Качественный виски попался. В остальном ничего не изменилось. Все та же тупая боль во всем теле. На душе мерзко, грязно и пусто. Ничего, кроме хаотичных обрывков мыслей, также переживающих похмелье. «Надо принять душ», — зацепился он за одну из них, показавшуюся спасительной. «Побриться, переодеться, спуститься в ресторан и поесть. Но сначала заварить чай покрепче и сахару побольше. Проверенный метод должно помочь». Заставив себя подняться, Вадим достал из холодильника бутылку воды Налил в чайник, щелкнул тумблером и, дожидаясь, пока закипит, подошел к окну. Открывшийся вид на город полностью совпадал с его настроением. Капли на стекле, серое небо, вязкая низкая облачность, размывшая улицы и проспекты, поглотившая верхушки небоскребов. Щелкнул тумблер залив кипятком два пакетика черного чая вадим поднял с пола джинсы джемпер разгладил их руками и аккуратно повесил на спинку кресла прихватил гигиенические принадлежности и поплелся в душ работа у нее вредная стоя под тугими струями вспоминал он слова матери еще какая особенно для окружающих, а ведь знала. Не могла не знать, кто я такой. Вдруг осенила его. Пускай даже поначалу не догадывалась, но после знакомства с мамой, после ее рассказов об отце, не могла не понять, с какой семьей имеет дело. Зачем же тогда продолжала делать вид, что ничего не помнит? И ведь самое главное — это ее нисколько не тяготило. Уж я бы заметил, неужели думала, что никто не свяжет ту историю с сегодняшним днем? Вот оно, женское коварство. Почему я снова встретил не ту женщину? И почему именно она запала мне в душу? Потому что так долго ее искал? Но ведь, если честно, я давно отказался от этой идеи. Старался даже не вспоминать. А желание... Взял и материализовалось, но ведь так не бывает. Это в конце концов жестоко. Он крепко сжал кулаки. Не хочу ее видеть, слышать, знать. Однажды я уже через это прошел. Надо взять себя в руки, переключиться, рвануть после похорон одному в горы, Выбить из себя всю дурь одним махом, как она могла. Отбросив голову, Вадим подставил лицо струем. Нестерпимая боль терзала душу, горло сдавливал ком обиды крепко. До рези сомкнув веки, в последний момент он все же переборол себя и не дал волю, готовым вот-вот появиться слезам. Я, в принципе, не против слез. С точки зрения медицины они даже полезны. Снова вспомнились ему слова Флемакса. Сентиментальность, если в меру, тоже не порог. Но раскисать в минуту, когда надо собраться и держать свои эмоции в узде, это не по-мужски. Это называется малодушие. Нужно учиться принимать удары судьбы. Только так можно победить.